Thank you.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 Просто сильно пожелайте, и желание исполнится. Проговорив это, он исчез, словно сквозь землю провалился. Улица наполнилась людьми.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 Ну, ничеточки, мне не жалко желания этого. Мурсянам ты больше понравишься. Да не, не выйдет. Бабушку не с кем оставить, она и не встает теперь. Mm. И дарён, и не дарят. Да ты не торопись. Предупреждал человечек, чтобы не торопился. Подумаем. Подумаем. Дома кость Костя сразу почувствовал тот еле уловимый запах,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 Да. да ну я самый обыкновенный рядовой врач, и операция была самая рядовая. Будем праздновать! Все за мной! Пошлу ну, руку уйдем! Вера, ну, вера, ну. Вера, ну. И... хочешь мороженого, Костя? Нет, не хочу. С клубничным вареньем! Не хочу! Ой, уж не заболел ли ты?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 Здравствуйте, Ольга Максимовна. Здравствуйте. Здравствуйте, Кузьма Петрович. А, очень-очень рад. Вера рад, да, простите за память. Поздравляю, Вера Алексеевна. Ваш мальчик стал старательным, сдержанным и вежливым, что вы говорите. Да за четыре дня представляете себе ни одной драки. <связь> Специально перед вашим приходом проверял записи дежурных воспитателей. <связь> Совершенно серьезно. Зовут играть в хоккей, отказываюсь <связь> да Проявление силы воли. Вот вчера спрашиваю. Хочешь к доске? Нет, Нервить не хочу. Ну тогда будь любезен против желания. И пошел.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 А почему вы так думаете, Ольга Максимов? Счастлив, несчастлив. Слова, слова, как говорил Гамлет. Слишком вы любите слова, уважаемая Ольга Максимов. Ничего не поделаешь, я ведь словесник. В воскресенье утром явился Ромка. Здравствуйте, Твер! Здравствуй, Ромочка! Здравствуй! Тетвер, можно мы сквозь Коськой в цирк пойдем? На дневное. Я уже билеты купил. Да, конечно, Ромочка. А я уже готов! Пошли!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 Ведь когда прохожие-то появились, он спрятался. Верно. А может быть она помогает? Люди-то выздоравливают. Утром бабушка на рынок собралась. Ну да. Оказались, лучше не бывает. Последний ряд. Хочешь, сиди, хочешь, вставай. <музыка> Слышишь? Сильвия Чезариня и ее атласские львы. Ух ты! Самый свирепый зверь, между прочим.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 Антуанетта И самая маленькая В расшитом блестками трикот Лена Олег Попов ходил под проволокой по арене И изображал, будто ему очень страшно Ускорение силы тяжести проходил mm -hmm. Сорвутся не раздумывай